Глава девятнадцатая. «Что?» Отец был поражен в самое сердце моими словами. Впрочем, как и остальные. Я приехал за вами, чтобы всей семьей переехать жить в столицу. «Это я понял», — произнес отец. «Как ты себе это представляешь? Что мы там делать будем, пока ты учишься? Где жить? Кому мы там нужны?» «Мне нужны», — ответил я. «А насчет места жительства можете не переживать. У меня есть дом». Причем гораздо больше этого. «Откуда?» – спросила мама. «Дали за верную службу императору. Будущую службу. Вы у меня забыли поинтересоваться о направлении в магии, которое я изучаю». «И какое же у тебя направление?» – с подозрением спросил отец. «Я универсал. Ты же понимаешь, что это значит?» «Понимаю. Кто тебя к рукам прибрал и как? Я так понимаю, ты на свои деньги охрану нанял. Погодите. «Я ничего не понимаю», – вмешалась в разговор мама. «Погоди», – отмахнулся от нее отец, – «сейчас все объясним. В общем, завербовали меня на службу к императору. Сразу после учебы она должна начаться. Перед этим выдали во владение дом. Хороший дом, причем в постоянное пользование. Пока кто-то из моих родственников жив, он будет принадлежать нам». «Кто тебе предложил этот дом?» – спросил отец. «Директор школы и мой наставник». «Архимаг Рагон». «Рагон, Рагон», – пробормотал отец. «Знакомое имя?» «Не сомневаюсь», – хмыкнул я. «Он в свое время неплохо порезвился, вырезая врагов империи. Это он посоветовал тебе привести нас в столицу?» «Конечно. Но и я этого тоже очень хочу. Тут становится опасно, сам знаешь. Работа у тебя тоже опасная. Что будет, если с тобой что-нибудь случится? Как семья сможет выжить?» «В городе мама сможет швеей работать, а так в рабы пойдут за неуплату налогов». «Это понятно», – задумчиво произнес отец. «Мне непонятно», – снова влезла в разговор мама. «О чем вы говорите?» Пришлось и ей все объяснять. Тут наш разговор прервал десятник, который пришел поинтересоваться, куда ставить обозы и кому можно положить раненых бойцов. Само собой, повозки подогнали к дому, все, и мои, и наемников». А раненых я посоветовал отвести к нашей лекарке. У нее опыта побольше в таких ранах. Около нашего двора начала собираться толпа, что и неудивительно. Живут в глухом краю, а тут свежие новости из самой столицы прибыли. Я вышел из дома, чтобы забрать свои вещи и подарки для семьи. Увидев такую толпу, громко со всеми поздоровался и пошел к своему фургону. Благо, что меня никто не отвлекал, наемников хватало. Их обступили со всех сторон и расспрашивали о столичной жизни. Казалось, что даже наемники немного растерялись от такого внимания к своим персонам. Вернувшись домой, застал отца, который что-то объяснял маме. Сестра сидела тут же, грея уши. «Я не могу понять», — произнесла мама, когда я вошел. «Мы-то этому архимагу там зачем понадобились? Ведь это он посоветовал Стэну нас перевести в столицу. Просто я сейчас являюсь ценным трофеем для многих». «Как это не печально звучит?» – ответил я, опередив отца. «Ко мне уже подходили с предложениями дворяне. Причем не из последних. Пока меня никто заставить не может. Нахожусь под защитой школы. А вот через вас надавить – запросто». Мама, кажется, начала понимать, в чем заключалась проблема, и призадумалась. «Мне нужно барону сообщить, что уезжаю», – произнес отец. «Это я обязан сделать». «Знаю», – вздохнул я. «С этим могут возникнуть проблемы. Он может тебя не отпустить?» «Нет, мы же не рабы, а налоги все уплачены». «Хорошо, а то он уже зазывал к себе в гости. Видно, в курсе, кто я такой». «А ты что?» – спросил отец. «Отказался. Мне учитель запретил в гости к дворянам ездить. Велел ссылаться на него». «Ладно, видно будет, как все обернется». Мама убежала в другую комнату, прихватив и дочь. Им захотелось примерить обновы, которые я привез из столицы. Отец сидел задумчивый, видно переваривал полученную информацию. «О чем думаешь?» – спросил я у него. «Что я делать буду в столице? Дрова рубить? Ты воин. Тебя в стражу возьмут. А если ничего не получится, попробуй с учителем поговорить. Может, подскажет что-нибудь. Он и сам заинтересован, чтобы вы были в столице. Только ты не вздумай в наемники податься». Кстати, откуда деньги взял на наемников? Наверное, не дешево они стоят. Амулеты? Ну да, что еще-то. Учитель и дает работу. Даже в дорогу амулеты выдал, чтобы не бездельничал. Понемногу суета в доме улеглась. Соседи, поняв, что сегодня их никто не будет развлекать разговорами, разошлись. Мама с сестрой пошли спать. За столом остался только я и отец. Как в школе на самом деле? Тяжело? Спросил он меня, когда мы остались одни. «Нелегко, конечно, но не так, как все пугают», — ответил я. «С дворянами что? С дуэлями?» «Да дворяне сами друг друга ненавидят. Так что не только простолюдинов достают. А дуэли начинаются со второго года обучения. Вот приеду и начнется. У тебя недоброжелатели есть?» «Как без них?» «Есть. Мой новый учебный год начнется с дуэлей. Но ты не переживай. Они все второй ступени, я узнавал. А дуэль магическая». «Так что они сами уже не рады, что решили меня вызвать». «Хорошо», — кивнул отец. «Умный воин. Знает, что простолюдинам среди дворян тяжело жить. Хотя мне грех жаловаться. Я все время пахал, как проклятый. Некогда было внимания на кого-то обращать. Тренировки и учеба. Так весь год и прошел. Отца я не просто так попросил не идти в наемники. Меня на самом деле могут убить. Сложу голову где-нибудь на практике. А отец у наемников». Что тогда мама с сестрой делать будут? Придется опять в какую-нибудь деревню перебираться. Хотя можно в городе и женщине работу найти. В ремесленном квартале, насколько я знал, в этом проблем нет. Отец снова о чем-то задумался. Я решил не сбивать его с мысли и идти спать. На следующий день с самого утра начались сборы. Я по старой памяти сбегал к своим снастям для ловли рыбы, причем в сопровождении трех наемников, двое из которых и несли рыбу. За прошедший год многие в деревне научились заниматься рыбным промыслом подобным образом. В нашем доме и на дворе стояла беготня. Пришли несколько соседей, которые узнали, что вся семья скоро уезжает. И помогали в сборе вещей. Конечно, слово «помогали» не очень подходит для данного действия. Они больше мешали. Меня мама сразу выставила за дверь, чтобы не мешал сбором. Вскоре ко мне присоединился отец который быстро сложил все свои вещи в повозку. Так что в доме занималась сборами только моя мама с кучей соседок. Они о чем-то там ругались, спорили, смеялись. Короче, нам туда ходу не было. Потоптавшись немного во дворе, я выпросил у мамы немного вкусняшек. Пошел к Лену. Лен был дома. Увидев меня, он очень обрадовался. Я отдал мешочек, который мне вручила мать его самой младшей сестренки. А сам уселся с ним на лавку. Лен начал рассказывать о новостях, которые произошли во время моего отсутствия. Упомянул и про смерть отца. Я искренне посочувствовал другу, хоть и понимал, что ему от моих слов легче не станет. Было видно, что парень изрядно похудел, да и глаза стали взрослыми. Сильно приходится ему стараться, чтобы свою семью прокормить. В свою очередь я рассказал ему об учебе в школе конечно, не вдаваясь в подробности о том, что получил третью ступень и что мне подарили дом. Лен молча слушал меня, после чего сильно удивил и даже ошарашил, бухнувшись передо мной на колени. От такой выходки я прервал свой рассказ на полуслове. «Возьми мою семью себе в слуги», — заявил он. «У меня, конечно, сестры и братья еще совсем маленькие, но скоро тоже будут пригодны к работе». «Да встань ты с колен, идиот! Что ты как не знаю кто?» Растерялся я от такого захода. «Я боюсь, Стэн, очень боюсь», – промолвил Лен, глядя в сторону. «Что, если я погибну на охоте? Вся моя семья или в рабы пойдет за долги, или погибнет с голоду. Был бы я один, тогда бы и не переживал. А так, может, в городе какую работу найду, если тебе не нужен. Только нужно до города добраться. А куда я один с пятью детьми да матерью? Денег, чтобы нанять повозки, у нас тоже нет». «Да и где их тут наймешь? У нас на всю деревню полторы телеги». «Вот ведь», – пробурчал я, – «пойду с отцом поговорю». «Погоди меня, я быстро». Отец стоял на том же месте, где я его оставил, уходя к другу, и о чем-то говорил с одним из наемников. Я подошел к ним и попросил отца отойти в сторону, после чего обрисовал ему ситуацию. Отец только пожал плечами. «Тебе виднее, сынок, сам решай. В городе дом принадлежит тебе». Я понятия не имею, сможем ли мы там разместиться. «Дом большой, отец», — сказал я, проникновенно глядя ему в глаза. «Мне от тебя нужно только одно. Чтобы ты сказал маме, что ей под вещи пойдут только две телеги». «Ишь ты какой шустрый!» — расхохотался отец. «Бросаешь своего родного отца, который тебя растил, в самое пекло, бессовестный». «Ты глава семьи, тебе легче договориться», — с улыбкой ответил я. «Ладно», — махнул рукой отец. «Пойду поговорю». «Если что, моя смерть ляжет тяжким грузом на твои плечи». Когда отец ушел, неожиданно подал голос один из моих охранников. «Господин Мак», — произнес он, — «у нас одна подвода освободилась от кормов. Поговорите с десятником. Может, даст им пользоваться за отдельную плату». Эта новость меня обрадовала, и я поспешил к десятнику. Тем более из дома раздался негодующий крик мамы. С наемником договорились быстро. Он был только рад отдать на время свою повозку. Не пустой же ее гонять. Я поспешил покинуть наш двор, потому что мамин крик набирал обороты. Лен так и сидел на скамейке. Когда я зашел во двор, он с надеждой уставился на меня. «У вас два дня на сборы», — обрадовал я его. «Как только раненые наемники оклемаются, двинемся в путь». «Спасибо, Стэн», — сказал парень, при этом его глаза подозрительно заблестели. Я все отработаю. Да брось ты. Мама твоя согласится уезжать? Или ты с ней не разговаривал? Так это она и предложила мне обратиться к тебе. Очень боялась в лес меня отпускать на охоту. Наши охотники хоть и стали меня брать с собой на промысел, но и у них часто люди гибнут. Даже чаще, чем у лесорубов. А не идти нельзя. Я, конечно, рыбу тоже научился ловить. Но на одной рыбе долго не проживешь. Да и торговцы берут ее плохо. «А налог платить нужно!» Сказав это, он побежал к себе в дом, обрадовать семью. Оттуда сразу послышался многоголосый детский крик. Похоже, в этом мире тоже было для всех большим счастьем смотаться из деревни. Минут через двадцать во двор моего друга въехали три повозки. Тут тоже началась суета и беготня. Посмотрев на это безобразие, я пошел домой. Мама вроде успокоилась. «Явился!» – встретил меня хмурым взглядом отец – который опять о чем-то разговаривал с десятником. «Нет, чтобы помочь родителю». «Да ладно», – беззаботно махнул я рукой, подходя к мужчинам. «Все хорошо, что хорошо кончается. Кому дом-то наш отдадим? Книжник?» – обратился ко мне отец. «Продать его за такое короткое время не удастся». «Не знаю», – пожал я плечами. «Отдай кузнецу». Мне Лен рассказывал, что у него старший сын женился. Живут в одном доме. А семья-то у него не маленькая. — Действительно, — обрадовался отец. — А я об этом и не подумал. — Как там наши раненые? — обратился я к десятнику. — Пришли в себя? — Все в порядке с этими бездельниками. Жрут, как не в себя, и не скажешь, что были сильно покалечены. — Отлично. Если есть аппетит, то значит идут на поправку, — обрадовался я. — Десятник? — вспомнил я свой разговор с учителем. — А вы не знаете, что там происходит на границе с водагами? — Плохо там все, — помрачнел наемник. «Слухи ходят, что там какой-то вождь всех под себя гнет. Туда и несколько наших отрядов посылали для того, чтобы мы по землям Водагов прошлись. Мало кто вернулся. Говорят, что Водагов очень много на границе. Как бы в большой набег не пошли. Почти всех магов, которые окончили школу, туда отправили. Да и императорские войска начали стягивать. Не к добро это. Дела, промолвил отец». Если и на самом деле у них один вождь будет, вся империя кровью умоется. То-то и оно, — буркнул десятник, — всякое может быть. Но, думаю, отобьемся. Укрепления там хорошие стоят, а обойти нашу армию люди не смогут. А вы, господин Мак, откуда знаете о проблемах на границе? Обратился ко мне наемник. Вроде про это стараются умалчивать, хотя почти все военные об этом знают так что бесполезно это дело что-то скрывать от людей. Учитель сказал между делом, как говорится, ответил я. А как твоего учителя зовут? Может, я о нем слышал? Рагон. Рагон, переспросил меня десятник, выпучив глаза. Это который маг-универсал десятой ступени? Ну да, удивился я его реакции. А что не так-то? Я думал, вы в курсе. Он же со мной к вам приезжал. Так все знают, что он ненормальный. С головой у него не в порядке, особенно в бою. Мне мой отец рассказывал, видел он твоего учителя в деле. Страшное зрелище. Говорят, когда он вступает с вражескими магами в бой, от него лучше держаться подальше. Как ты у него учиться-то можешь? Да нормально, ответил я, слегка покривив душой. Учитель как учитель, не хуже других. Говорят, он своего предыдущего ученика убил за что-то. Не знаю, правда это или нет, промолвил наемник. Правда. Он сам мне об этом рассказывал. Только убил случайно, на тренировке. Помочь ему не успел. Интересны у вас там тренировки, заметил отец, немного напрягшись. Неужели так все опасно? Всякое бывает. У простых воинов люди на тренировках не гибнут, что ли? Спросил я. Гибнут? Но редко. Так и у нас редко. А работаем с магией. Это гораздо опаснее. Так что все разговоры о неадекватности моего учителя очень сильно преувеличены. Я не спорю, он очень строг, зато умеет все доходчиво объяснить. Я этому подтверждение. Одним из первых сдал экзамен на третью ступень. Да и расстраивать его лишний раз не хочется. Опасно для здоровья. Из-за этого и учу все прилежно, а не прохлаждаюсь, улыбнулся я. А правда, что он своего предыдущего ученика калечил. Опять не удержал любопытство наемник. «Он и меня сначала калечит, а после тренировки лечит», — хмыкнул я. «Это делается, чтобы в случае ранения в бою маг не растерялся, увидев свою кровь или какую-нибудь часть своего тела». «Вот это да!» — протянул наемник. «Про Рагона много разных слухов ходит. Один страшнее другого. Говорят, он сильнейший маг империи». «Может быть», — ответил я. «Старичок он знающий, а в деле я его никогда не видел» так что ничего больше о нем сказать не могу. Нашу беседу прервала мама, которая позвала отца помогать со сборами. Я хотел было пойти с ним, но меня перехватила моя неугомонная сестра со своими подругами. Они стали требовать от меня показывать им, чему я обучился в школе. Отказаться не было возможности, поэтому пришлось пойти с толпой ребятни на окраину деревни. Отец пошел следом под предлогом, чтобы следить за детьми. На самом же деле, ему просто не хотелось возиться с вещами. Когда вернулись в дом, ситуация не изменилась. Женщины все так же носились от телеги в дом и обратно. Причем могли вынести какой-то узел, положить его в телегу, а через минуту взять и занести обратно в дом. Тут же толпились довольные наемники. Было им с чего радоваться. Выспались впервые за несколько дней. Конечно, они не просто так стояли, а всеми силами изображали мою охрану, чтобы десятник чем-нибудь не озадачил. «Чего на дороге встал? Псина шелудивая! Не видишь, люди ходят!» — раздался знакомый голос. «Лекарка, пожаловала!» «Здравствуйте, уважаемая Магесса!» — растянул я губы в улыбке. На самом деле был рад видеть эту старушку. «Подрос, подрос!» — пробурчала лекарка, рассматривая меня. «Ну, как тебе школа?» «Отлично все! Вот третью ступень получил!» Не удержался я и похвастался перед своим первым учителем. «Не без вашей помощи!» «Молодец!» – кивнула она. «Теперь тебе нужно усердно тренироваться, чтобы жить остаться. Много еще кто получил третью ступень?» «Насколько я знаю, одна графиня, больше никто». «Это хорошая новость. Значит, поостерегутся тебя задирать. На самом деле семью увозишь?» «Да, в столицу переезжаем. Там теперь жить будем». «Вот, значит, как?» – приподняла брови старушка. «А жилье у тебя есть?» «Имеется», – буркнул я. Задолбали одни и те же вопросы. «Да ты не сердись. Мне просто любопытно. Сам знаешь, у нас с новостями скудно». «Знаю», – кивнул я. «У вас что нового? Много больных поступает. У нас в этой глуши какие могут быть новости? Все по-старому. Лечу людей понемногу. Немного поболтав со старушкой, я направился в дом». Там суета понемногу стихала. По случаю нашего отъезда мама решила устроить небольшой праздник, чтобы по-человечески попрощаться с соседями и друзьями. В продуктах проблем не было, могли себе траты позволить. Тем более, все с собой при всем желании забрать не получится. Кузнеца уже известили, что у него скоро появится новый дом. Он остался очень довольным этим неожиданным подарком. Хотел сам строить, а тут такая удача. Лично взялся чинить фургон, у которого обгорела крыша. Да и второй обещал в ближайшее время починить. В нем тоже крыша подтекала. А судя по погоде, на обратном пути нас тоже будет изрядно поливать дождь. Суета во дворе нашего дома немного улеглась. Поэтому я, попрощавшись с лекаркой, пошел к отцу. Была у нас еще одна проблема, которую нужно было решить. Он все так же беседовал с наемниками. — Отец, — позвал я, — поговорить нужно. «Что случилось?» – спросил он, отойдя со мной в сторону. «Ты говорил, что должен предупредить барона, что уезжаешь из деревни. Как это все выглядит?» «Что значит «как»?» – не понял моего вопроса он. «Ну, ты лично его должен предупредить?» «Нет, конечно. У него для этого специальный человек есть, который и отвечает за подобные дела. Или ты думаешь, что нашему барону больше делать нечего, кроме как с простолюдинами беседовать? Люди постоянно с места на место переезжают. «Сомневаюсь, что его это сильно интересует. А тебе это зачем?» «Будет неплохо, если наш караван не станет заезжать в город и объедет его стороной. Ты бы с парой наемников туда заехал, а мы тебя подождем. А еще лучше неспешно будем двигаться дальше. Вы нас потом догоните. Не просто так наш барон решил со мной встретиться. Как бы проблем не было. Много тебе нужно времени, чтобы все дела решить?» «Нет?» Все происходит быстро, насколько я знаю, — ответил отец. А задержать он тебя может? Нет, я же не преступник. Налоги все выплачивал вовремя. Да и как он меня задержит? Я не раб. Найдет к чему придраться, — выдвинул я версию, — чтобы я вернулся обратно. Возможно, человека своего предупредил, чтобы тебя придержали. Ох, Стэн, — улыбнулся отец. Умный ты парень, но все равно дурак. Наш барон не идиот, поэтому не станет так делать. «Я отставной солдат, а такие люди в почете у остальных воинов. Везде так. Если барон для решения своих проблем меня задержит, то его не поймут остальные солдаты, которые у него сейчас на службе состоят. От них такое скрыть невозможно будет. Не сам же он меня в темницу потащит. Начнут возмущаться. Сегодня он меня вот так задержит, а завтра их. Нет, не пойдет он на такое. Рискованно слишком». «Да и где гарантия, что ты после этого сразу ко мне на выручку прискачешь, а не рванешь подальше от города, испугавшись, что и тебя тоже захватят?» «Это хорошо. Тогда ты поедешь в город, а потом нас догонишь. Договорились?» «Пусть будет так, если тебя от этого спокойнее будет. Решу все дела и догоню вас». Возможность объехать город была. Имперский тракт не шел через столицу баронства. Все города располагались рядом с ним. Ведь городские ворота на ночь закрывались, а если построить город и перекрыть дорогу городскими стенами, то получится, что имперский тракт на ночь перекрывается. А этого делать нельзя по приказу императора, как и нельзя брать пошлину с караванов, которые двигаются по этим дорогам. Вообще в империи в этом плане было довольно демократично. За использование дорог нигде денег не брали. А если кто-то из аристократов этим занимался, то за это могли обвинить в разбойничестве. Прощальное гуляние прошло хорошо. Постепенно пирушка, которая проходила в нашем доме, переместилась на улицу, где уже поставили столы и вовсю веселились. Но такое постепенно подтянулась вся деревня, да и наемники в стороне не остались. Приходили все со своими продуктами, несли кто что мог. Оставалось только надеяться, что за подходом к деревне кто-то остался наблюдать, что сомнительно. Похоже, все были у нас. Для освещения двора использовали факелы, пока десятник, изрядно напившись, не принес какой-то артефакт, который отлично светился в темноте. В общем, наш двор начал пустеть только к утру, а на следующий вечер все повторилось. Похоже, что наши лесорубы на время забросили свою работу. Больные наемники с хорошим питанием и постоянным покоем быстро шли на поправку. На семейном совете, куда был приглашен и мой друг Лен, и Десятник, было принято решение выдвигаться в обратный путь через три дня.